Глава восьмая. Ранние шедевры. Первое. В 1957 году Акуджава написал полночный троллейбус, песню, убедившую скептиков. раз среди недоброжелателей поэта трудно найти человека, которому она не нравилась. В первоначальном варианте нынешняя вторая строфа «Последний троллейбус по улицам Чи» была последней, но Леонид Зорин Драматург и прозаик, один из первых слушателей, предложил перестановку, и песня стала заканчиваться словами о стихающей боли. К точным советам Акуджава прислушивался, и в самом деле заканчивать крушение было не кстати. Нам еще придется говорить о символике городского транспорта Акуджавы. Трамвай для него с детства был символом ненадежности с того самого описанного в повести «Новенький, как с иголочки» эпизода, когда он ребенком вскочил на проходившем ему дома трамвае и уехал с Арбата. Но надежные рельсы принесли его обратно. И с тех пор этот скрежещущий вдоль родной улицы красный монстр выступал для него олицетворением не только страха, но и самодисциплины и подоспевшей в трудную минуту помощи. «Когда мне исполнилось пять лет, я...» Сел в трамвай, проехал одну остановку по Арбату и очутился на Смоленской площади. Я вышел в незнакомом мире. Было страшно. Мой трамвай, гремя и позванивая, ушел куда-то в небытие. и Уж другие вагоны сновали вокруг, так что дух захватывало. Я вскарабкался в обратный вагон и вернулся к дому. И так я стал поступать ежедневно, изноложив все дома на Арбате между Смоленской площадью и плотниковым переулком. И была весна, было солнце, радость в А красный трамвай был моим личным экипажем, моим кораблем, моим танком, поездом дальнего следования. И отрясся в нем прижатый пассажирами к дальней стене площадки и пытался пошевелиться, но не мог и не вышел на Смоленской площади, а трамвай ринулся дальше, куда-то. Все кончилось. Я не плакал, я шел на следующей остановке Вокруг простирался незнакомый мир, он назывался Плющика, куда я попал. Я заплакал, ах, как страшно было потеряться. Я не верил в спасение, но оказалось, даже отсюда трамваи возвращаются обратно. Я втиснулся в вагон, он понес меня со звоном, с громом и молниями, мимо домов и прохожих и высадил возле самого моего дома. Я стоял оглушенный а он умчался дальше — спасать кого-то другого. И другие красные трамваи, добрые и надежные, бежали мимо меня, и я понял, что они не могут погубить, что они всегда вернут тебя к твоему дому. Идеологическая эволюция Куджавы, да проститься нам столь лобовая метафора, весьма сродни пересадки из красного трамвая на синий троллейбус. Но, заметим, не на такси. Троллейбус отличается от трамвая тем, что является его современным модификацией. Меньше гремит, не так агрессивно, трезвонит. И свобода движения у него обстоит чуть получше. Не по рельсам чай бегает. Правда, троллейбус тоже себе не принадлежит. Он зависит от правотов. Троллейбус, впервые появившийся в Москве в 1933 году, но ставший наиболее распространенным городским транспортом, Во второй половине пятидесятых, когда московские окраины начали лихорадочно застраиваться хрущобами и связываться с центром троллейбусными маршрутами, своего рода оттепельный вариант трамвай Он не может ехать куда захочет, но диктует ему не грубая земля, не вельсы, а не веса, с которыми он связан посредством врагов. Все-таки быть прицепленным за провода поэтичнее, чем за колеса. Плюс иллюзия вольности длится. Троллейбус — идеальный транспорт для лирического героя Куджавы. Во-первых, он поменял цвет. Признаваться в симпатиях к красному, как мы увидим позже, уже не совсем комильпо. Во-вторых, троллейбус его почти бесшумным ходом, смягченная, благороженная версия громыхающего красного трамвая, потому именно в нем так хорошо молчать не будет преувеличением сказать что синий троллейбус такой же символ оттепели как новостройки и вечера в политехническом но разумеется симпатия куджавы к трамваю всего красным громыханием напоминанием о бурных двадцатых все это не отменило дилогия куджавы о городском транспорте попытка перекинуть мост от скомпрометированных но все равно любимых турбулентных и честных двадцатьд тых в человечный но революционно романтический шестьдесятый Трамвай в песня окуджавы куда менее известный чем знаменитый троллейбус лиится кем то вроде старого большевика вызывавшего в конце пятьдесят ых не ужас как у усолженницына в правой кисти а ностальгическое умиление как у Светлова в грустной песенке сравни раскрасавец двадцать х годов Позабывший про старость и раны. Он и нынче, представьте, готов, нам служить неустанно. Он когда-то гремел и блистал, на него любоваться ходили, А потом он устал и отстал, и его позабыли. По проспектам бежать не дают, в переулках дожить разрешают, Громких песен о нем не поют, со смешком провожают. Но по улицам через мосты он бежит, дребезжит и водрится, из с горячей ладони Москвы все сойти не решится. Датируется эта песня 1962 годом. Так как комсомольцы Светлова, чей жадный взгляд так страстно горел в юности, не вызывают ничего, кроме сентиментального сострадания. И тональность Акуджавовского стихотворения весьма близка Светловскому. Уж, конечно, его трамвай не просто символ прежней Москвы. Это образ давних лет, гремучих, опасных, страстных, позабывшей про старость и раны Какие там рано у трамвая, ясно, что речь идет о герое той поры. Этого сострадания к прошлому Акуджава не стесняется. Это ж мы увидим позднее в сентиментальном марше. Но образ настоящего, были романтичного, ему милее. Вот теперь на этот троллейбус пришел на смену революционному трамваю, но едет его маршрутами, и пассажиры его по-прежнему находятся на службе, почему названы матросами. Это не случайные гости — а команда, выполняющая в ночи главную задачу — подобрать потерпевших крушение, все отличие троллейбуса в цвете и маневренности. Но дело, конечно, не в этой нехитрой идеологической схеме, а в обаянии тогдашней ночной Москвы, на несовершенно исчезнувшей, а тогда поистине несказочной. Ночные прохожие были редкостью. В пустевшем городе совершалось нечто таинственное, почти божественное. Вспомним ночной проход героя по Москве из заставы Ильича, когда ему подмигивают светофоры. Ночной город — обещание будущего, но и союз тайно бодрствующих, блюдущих в упокой. Вот милиционеры, они еще не казались тогда страшнее бандитов. Вот поливальная машина, вот укладывают асфальт. Все увлечены в братство не спящих, как... В пастернаковской ночи социалистическая Москва, в которой ночной жизни не было, выглядела поистине мистическим городом. И всегда подспудно казалось, что где-то в этом городе бодрствуют наши спасители, которых днем за суетой не видно, таинственные городские ангелы, чьим попущением только и живы мы все, может быть, веселый барабанщик, которого днем заглушает шум, а может, волшебный троллейбус, подбирающий печальных одиночек. Этой общей верой в подспудное спасение жил советский социум, и песня Куджава стал его гимн Многие счастные верят, что они никому не нужны, и свято убеждены, что какой-нибудь ночной ангел, прикинувшись троллейбусом, их и теперь подберет, и, может, статься они даже правы.